318. Усовершенствование имеет свой предел. К чему усовершенственный лук и стрелы или катапульта или прежний дормес, старинные дорожные кареты? Когда жизнь уже ушла вперёд, к понятию усовершенствование приложим принцип целесообразности, иначе можно от жизни отстать.